Эпилог. — Вы уже решили, что ответить на предложение государя? — спросил Влад. — Нет, пока думаем, — меланхолично ответил Гарик, отрешенно глядя в окно и немелодично постукивая вилкой о край тарелки. Мы сидели в любимом пивном ресторане Москвы, отмечая благополучное завершение очередного этапа нашей жизни. Было немного грустно. После спасательной экспедиции в Тихом океане прошло больше недели. К счастью, все закончилось нормально. В бытомир вернулись все. Уже через четыре дня в Санкт-Петербурге, до сих пор удивляюсь, тамошней скорости. Награда очень быстро находит своего героя. Нам вручили императорский орден святого родноапостольного князя Владимира Третьей степени. Мало того... Сразу после награждения состоялась еще одна приватная беседа с императором, в ходе которой он предложил нам поступить на постоянную государственную службу. «Ребята, вы как-то несерьезно относитесь к этому предложению», заметил Влад. «Государь просто так словами не разбрасывается». «И что их ждет на службе?» спросила практичная Маша. «Опять война?» «Ну почему же сразу война?» Фальшиво удивился Влад. Их мозги принесут большую пользу Отечеству. Ага, тоже меланхолично и тоже глядя в окно, согласился Мишка. Особенно если эти мозги периодически орошать алкоголем. Ребята, раз ваши таланты не затребованы здесь, то необходимо приложить их в другом мире, продолжил настаивать Влад. Старшина, хорош нас агитировать. «Тебе чего, задание дали непременно нас завербовать?» – в лоб спросил я. Косарев смутился. Невиданное зрелище. «Ну, в общем, – промямлил Влад, – если честно, то да. Государь лично попросил меня уговорить вас. Но только из самых благих побуждений, ведь если говорить откровенно, то что вы будете здесь делать? Дурака валять? Вы богаты» значит, зарабатывать денег вам не нужно. Снова отправиться в прошлое, чтобы изменить историю на благо России? Зачем? Ведь есть реальность, где Россия вполне благополучна. Просто поддержите ее». «Уговорил, черт красноречивый», сказал Мишка. «Я согласен. Только ничего, кроме стрельбы, я делать не умею. Ну, может, еще программы писать. Ну кому они в вашем мире нужны?» «Так, один есть!» Косарев демонстративно потер руки. «Кто следующий?» «Мы так и не получили ответа, чем будем заниматься в вашем мире», брюзгливо сказал Гарик, отхлебывая давно выдохшееся пиво. Скривившись от вкуса, Гарынч отодвинул кружку. «Чего молчишь?» «Ясно же, что с винтовкой вас стрелковые цепи не пошлют», Влад начал терять терпение. Мария, не беспокойтесь. Работа вашим архаровцам как вы их называете, предстоит мирное. Специально под вас создается научный центр. Кто, кроме вас, расковыряет инопланетный истребитель? Устал я что-то, без всякой связи с предыдущими репликами, сказал я. Эх, закатиться бы куда-нибудь. Можно на тот остров, где мы уже побывали. И чтобы ни одной живой души поблизости. Ого! Экс сказочника нашего приплющила, с интересом посмотрел на меня Мишка. Но, если без гонора, я тоже устал. Только мне хочется куда-нибудь в снега, и чтобы вокруг только самые близкие друзья и белые медведи. После этой фразы бэдмена Гарика обуял безудержный смех. Он ржал, как сумасшедший, минуты три. Достаточно ему было немного успокоиться и взглянуть на наши ошарашенные лица, как Горыныча снова прибил новый приступ. Машенька смотрела на друга с каким-то академическим интересом. Все, блин!» «Привет!» – задумчиво произнесла, наконец, подруга. «Прощайте!» И подпись «Моя крыша». «Да воевались, мать вашу!» «Мужики, вы в курсе, что вас всех пора лечить?» «Спасители Отечества!» Орденоносцы, пробу ставить некуда. Вы как хотите, но Серегу я забираю и увожу на эти долбанные острова. Молчать! Это ультиматум. Серега, выбирай или душевное здоровье, или новые подвиги. Нормального парня плены пытки уже в могилу бы свели. Только пьянством вы спасаетесь. А так как остальные здесь присутствующие по сути являются детьми, то я забираю их всех. Косарев, подождет твой государь. При этом монологе Марии Гарик закатился совсем уж безумным смехом. Мишка стал отрешенно смотреть в окно, я уткнулся в кружку. Косарев укоризненно посмотрел на Марию, но, поняв, что спорить бесполезно, промолчал. «Ладно, Машенька, если вы считаете, что ребятам необходим отдых, делайте так, как считаете нужным», — через минуту сказал Влад. «Я слишком уважаю ваше мнение, чтобы его оспаривать». Возникшую за столом неловкую паузу прервал подошедший официант, спросивший, не хотим ли мы еще по кружечке. Мы рассчитывали как следует напиться, но как-то не пошло, поэтому минут через пять решили разойтись. Погрузились в свой соболь и прямо внутри развернули окно, через которое проводили домой Косрево. Ты... это... скажи там императору, что мы подумаем. — Еще чуть-чуть, — буркнул Мишка. Прощание получилось нелепым и скомканным. Из ресторана решили поехать в песочницу. Сидевший за рулем Мишка тихонько насвистывал какую-то мелодию. За стеклами электромобиля проносились пыльные деревья с выгоревшей листвой. Начало темнеть. Внезапно, прямо по курсу машины, возник прямоугольник окна. Это произошло так быстро и неожиданно, да к тому же буквально в десятки метров от капота, что Мишка не успел среагировать. Соболь на полном ходу влетел в ловушку. По сторонам мелькнули странные сооружения. Минивэн стал плавно, но явно без участия собственных тормозов, замедлять скорость. Несмотря на дикость ситуации, друзья не растерялись. Мишка торопливо вскрыл тайник с оружием и стал совать нам пистолеты. Получив свой ствол, Гарик тут же выскочил наружу. Я последовал за ним с двухсекундным интервалом. Одного беглого взгляда на окружающее хватило мне, чтобы понять. Мы опять попали в чужую реальность. Соболь оказался внутри огромного сооружения, ярко освещенного полуметровыми шарами. Автомобиль приткнулся у самой торцевой стены этого ангара. За нашей спиной громоздилось нечто, похожее на триумфальную арку. Судя по тому, что в проеме ворот все еще виднелся участок шоссе, Арка и была порталом, через который нас сюда занесло. — А вот и мальчики в кокошниках пожаловали, — негромко сказал Горыныч, щелкая предохранителем Стечкина. — Сейчас хлеб-соль вынесут. Я проследил за взглядом друга и тоже увидел вышедших из тени мускулистых мужиков, облаченных в панцире и короткие черные туники. На головах встречающих были надеты черные же шлемы с высокими вертикальными грибнями. Их-то Игорь назвал кокошниками. Сверкая голыми коленками, незнакомцы синхронно взмахнули короткими жезлами. На меня словно набросили липкую сеть, руки и ноги стали вязнуть в воздухе. Рядом отчаянно ругался, пытающийся вылезти из машины Мишка. Возле Хреновины, напоминающей трон, рассчитанный на великанов, стояла небольшая группа людей, одетых поярче и поразнообразнее. Один из них выкрикнул какую-то команду на неизвестном языке. Отдельные слова показались незнакомыми. Стоящий на возвышении молодой человек передвинул несколько рычагов. Раздался громкий треск, проем триумфальной арки перестал светиться, проход закрылся. Светильники под потолком разгорелись ярче. Теперь стало видно, что вдоль стен стоит довольно много народа. В общей сложности человек 30, Плюс человек 10 воинов, все еще машущих своими жезлами. Я вскинула ПС, уже не думая о пределах необходимой обороны. Какие уж тут пределы, это же прямая явная агрессия. Выстрелы прозвучали как-то непривычно приглушенно, словно с глушителем. Мало того, поле зависли в метре от целей. Что за матрица, блин? Я растерянно обернулся к Горынычу, но Игорёк, скрюченный в три погибели, уже хрипел, выронив пистолет. Невидимые узы затягивались ту же и же. Мои руки прижала к бокам. «Да мать же вашу!» — выругался я, рванувшись изо всех сил. «Тщетно!» «Ну, твари, получите!» — раздался из глубины Минивена злой машин голос. И вслед за этим ударила звонкая очередь из пищали. Ближайших ко мне воинов отбросила, словно взрывной волной. Видимо, гиперскостные пули сеть остановить не смогла. Однако, повалявшись несколько секунд, голоногие начали вставать. Да из чего у них доспехи? Машка, бей их, родная, по ногам стреляй, крикнул я, крутясь, как червяк, в попытках освободиться. Треснула длинная очередь. Несколько человек повалились, словно подрубленные в прямом смысле. Попадания пришлись на уровень бедер, оторвав все, что ниже. И мне тут же удалось освободить одну руку. Веревки с той стороны ослабли. Дотянувшись до стечкина, я послал пару пуль цели с коленной чашечки. Еще один голоногий рухнул с диким воем, заливая товарищей кровью. Опутавшая нас сеть неожиданно отпустила. Первым вскочил Мишка. Яростно матерясь, Бэдмен бросился в рукопашную. Резким ударом выбив коленный сустав опорной ноги ближайшего противника, он добавил ребром ладони по открывающейся шее, попав между воротом панциря и подзатыльником шлема. Враги оказались неробкого десятка, сунули жезлы за пояс и достали мечи, типичные римские пехотные гладиусы. Мочи козлов! — заорал Мишка, размахивая трофейным клинком. Добив остаток механизма АПС, попав в двух воинов и, швырнув бесполезный пистолет в чью-то перекошенную морду, хватаю с пола валяющийся меч и встаю рядом с другом. Ну, мать вашу, понеслась. Теперь бой пойдет на равных. Следующие несколько минут заполнились жестяным немелодичным лязгом мечей, воинственными криками на латинском языке, громким разудалым хеканем моих друзей и воплями умирающих. Практика показала, что подвернувшиеся нам под руку бойцы совершенно не знают приемов современного фехтовального искусства, предпочитая атаковать грубо и прямолинейно. Привыкли, видимо, на свои силовые поля полагаться. Черные панцири отлично останавливали пули, но мечам противостоять не могли. Наша троица, прикрываемая Соболя Машей, прошла по залу как газонокосилка. Более-менее достойное сопротивление оказал только воин с золотой бляхой на груди, стоящий у самого трона великана. Командир, наверное. Но и он через полминуты рухнул с пробитым панцирем. Мы оказались вплотную к группе руководителей. Они, в отличие от нескольких десятков своих сотрудников, с криками страха, разбегающихся по ангару, стояли неподвижно. Может, окаменели от шока? Нехорошо ухмыляясь и поигрывая окровавленным мечом, Гаранч придвинулся к самому молодому. Тот, словно очнувшись, пискнул что-то неразборчивое и отпрыгнул за свой пульт. Гарик бросился следом, но на перерез ему устремился дядька в белом плаще с малиновой подкладкой. Цепившись с этим мужиком, Игорь покатился по полу, а молодой, между тем вскарабкавшись на трон, стал громко щелкать тумблерами. Предчувствуя недоброе, я рванулся к оператору, перепрыгнув через борющихся. Но чертов прокуратор своим отчаянным нападением на Горыныча сумел таки отыграть несколько секунд. Молодой закончил набор команд и дернул за длинный рычаг. На меня словно водопад обрушилась темнота. Сознание возвращалось постепенно скачками. Сначала вернулось осязание, и я почувствовал, что лежу голым, на чем-то очень холодном и гладком. То ли полированный камень, то ли металл. Потом вернулся слух. Я услышал какой-то покряхтовый невнятный шепот. Зрение вернулось последним. Просто развеялась мгла перед глазами. Я с трудом приподнял голову и увидел, что подо мной гигантская мраморная скамья а тело опутывают толстые, как канаты веревки. По левую руку обнаружился целый ряд таких же скамеек, на которых лежали мои друзья, тоже голые и тоже опутанные веревками. Весь этот интерьер размещался в просторном помещении с высоким потолком, под которым висело несколько светящихся шаров. «О — О, никак Серега очухался! — раздался с другого конца зала радостный голос Гарика. — Машка, слышь? «Жив твой, драгоценный бойфренд!» «Сережка, ты как себя чувствуешь?» Прозвучал трогательно заботливый голос подруги. Я попытался сесть, но веревки надежно удерживали на холодном мраморе. «В принципе, неплохо», — ответил я, — «для пострадавшего». «А что это было?» «Мы вроде бы почти всех замочили, а остальных разогнали. И тут такое». — Да это сволочь, что на пульт залез, что-то включил, — ответил Горыныч. — Поле не поле, но у меня как обухом по башке. Машка дальше всех стояла, она и очнулась первой. Потом я всплыл, а где-то через пять минут и ты зашевелился. А Бэдмен до сих пор в отключке. — Здесь я, — прорезался Мишкин голос. — Чего вы так орете? Такой сон был классный, а вы разбудили. — Не спи, замерзнешь, — хихикнул я. Сдается мне, ребята, что попали мы в гости к прямым потомкам славных римлян. — Это те, про которых тебя твой двойник предупреждал, — уточнил Мишка. — Вот блин угораздило. — А как мы лихо их покрошили! — весело крикнул Горыныч. — Ну, орел! Покрошили! А толку-то? — рассмеялся я. — Что за тенденция такая? Как только собираемся отдохнуть, случается новая беда.